Глава 9. Поездка в Харстат. В понедельник священника похоронили у часовни короля Ускара II. Все скамьи в маленькой каменной часовне были заняты. Народ стоял вдоль стен и в центральном проходе. Выдался погожий весенний день. Яркие лучи солнца били в витражные окна, высилая пол световым ковром. Ветеру тих и даже холод не мог сдержать птичьего пения. Одета в чёрное вдова сидела на первой скамье, отведённой для родственников. Между бабушкой и дедушкой виднелась светлая головка сына. Никому не давали подойти к нему, поговорить. На тех, кто пытался, устремляла тяжёлый взгляд его мать. Старики, как колонны с двух сторон, подпирали маленькую семью. Они беспомощно и смущённо смотрели на собравшихся людей. После убийства прошло 5 дней. В качестве отправной точки своей проповеди епископ избрал сюжет с пропавшей иконы – борьбу архангела Михаила за спасение человека от козни и зла. «Для того, кто искренне раскаивается, сделать это никогда не поздно», – сказал он и обвел взглядом своих слушателей. Однако, что польза прийти спустя много лет и признаться в преступлениях, совершённых в надежде, что война и нужда всё покроют? Драгоценное достояние церкви должно быть возвращено сейчас, сказал епископ, а не сокрыто в целях обогащения. Каждый человек должен следовать примеру своих наставников. Смирение и покорность ведут к спасению. На одной из дальних скамей сидел Микель Сирма. Оленсмен Кнутсон внимательно следил за всеми, кто пришёл на похороны, но убийца, конечно, уже далеко от села Варганера. Но как можно было не найти ни единого следа мотоцикла? Все эти блокпосты на 50-й государственной дороге и бесконечные немецкие грузовики просто обязаны были его засечь. Оленсмен почти разуверился в своих предположениях относительно убийц, по крайней мере, первого. Позже примерно половину прощавшихся пригласили на кофе в тесный домик священника. Кухни и гостиные мгновенно заполнились народом. Чтобы не нарушать приличий, в спальню не заходили, и на второй этаж, куда вела крутая узкая лестница, не поднимались. Когда внутри стало не протолкнуться, некоторым гостям в выходной одежде пришлось дрожать от холода во дворе, и епископ предпочёл сидеть в тепле, пока другой священник дрожащим голосом читал псалмы для тех, кто остался снаружи. По случаю похорон в Дове выделили дополнительные продуктовые талоны. Она получила ржаной хлеб, сельди, небольшой кусок масла. Кроме того, пачку кофе из заменителя и жидкий бульон из вяленой баранины. Президент полиции сидел на диване с высокой спинкой в гостиной, в непосредственной близости от епископа. Он всё больше молчал, смотрел по сторонам, и не понимал, зачем он здесь. Работать с вдовой оказалось трудно. Почти на все вопросы она отвечала, что не знает. Мальчишка был так напуган, что писался в штаны, как только к нему обращался полицейский. Что сам по себе подозрительно считал начальник полиции. Он просил лейтенанта, который вроде бы имел какое-то влияние на семью, выяснить, что ребёнок успел увидеть в церкви до того, как отец его отослал. Но у его терпения есть предел. Наконец гости разошлись, солнце высветило все грязные мокрые следы, оставшиеся на старом деревянном полу. В кухне громоздились горы грязных чашек и мисок, огонь в печи потух, и в доме сразу сделалось холодно. "Иди в спальню, ляг, поспи", ласково сказал мальчику мать. А лицо его посерело от усталости и от необходимости быть на людях, все силы уходили на то, чтобы не убежать. "Я скоро приду". Нет, позвольте ему остаться ещё ненадолго, попросил Ленсмен. У меня кое-что для него есть. Он подошёл к машине, вернулся и поставил на стол небольшой стакан марошки. Только для тебя. В этих ягодах много витамина С. Да ты и сам знаешь, ведь тебе скоро в школу. Ох, школа. Как же нам теперь быть? Женщина беспомощно смотрела на свои руки. За эти несколько дней она заметно похудела. Школа-то закрыта, уроки идут дома по очереди. А мы теперь в Гренс-Якобсельве никто, работы у меня нет. Одним нам не управиться. А знаете, что сказал ваш шеф? Он предложил, чтобы ребёнок пожил у родителей на юге. Родители священника были так потрясены ужасной смертью сына и так устали с дороги, что поднялись в спальню сразу, как только позволили приличие. "Я на это не решусь. Он должен быть со мной, иначе я не вынесу". Она подняла на Ленсмана расширившиеся от ужаса глаза. "Не волнуйтесь". Он положил руку на стол возле её руки. Я думаю, разумнее не разлучать его с вами. Он очень смышлённый мальчик, и, видимо, знает больше, чем говорит. Будет нехорошо, если он решится что-то рассказать, а вас не будет рядом. Они немного помолчали. Попробую добиться разрешения на отъезд на юг для вас обоих, нарушил тишину Ленсман. Вам следует отправиться домой к своим. Никто не знает, насколько затянется война. Я думаю, она будет долгой. «С едой все хуже, ваша семья живет на ферме, верно? На юге определенно лучше!» Ленсман поднялся. «Но попробуйте все-таки разговорить с сыном, когда окажетесь в безопасности. Нехорошо, если он несет свою ношу в одиночку. Ему может прийти в голову, что в смерти отца есть и его вина, ведь отец отослал его из церкви». Вдова тоже поднялась с места и схватила его за руку беспомощный формальный прощальный жест. Спасибо за всё, что вы для нас сделали. Я никогда этого не забуду. Но пообещайте мне одну вещь. Найдите того, кто бил моего мужа, и добейтесь наказания. Хочу, чтобы он вечно горел в аду и раскаялся в том, что сделал. Два необдуманных обещания. Пустые гарантии двум разным людям. Микель Сирма хочет вернуть икону в церковь, а вдова священника хочет найти убийцу. А что он может, кроме как стараться изо всех сил? Несколько дней спустя Ленс Манкнутсон договорился о встрече с начальником полиции. Сказал, что расследование убийства принимает неблагоприятный для того оборот. Одно это заявление уже было опасным, и Ленс Манн вовсе не был уверен, что его доводы прозвучат убедительно. Ясное дело, слухи уже расползлись, идя по коридору к кабинету президента, он то и дело ловил на себе бызливые взгляды. Шеф, маленькая фигурка за огромным столом, его уже ждал. Ну, с чем вы ко мне пришли? Признаться, я удивлён. Ленсмен Кнутсон закрыл за собой дверь и сел в одно из потёртых кожаных кресел, стоящих перед столом. Двигался он медленно и осторожно, смотрел в пол и делал серьёзное лицо, рассчитывая произвести впечатление подобастной заботливости. «Дело в шпионе, который действует в долине Пасвик. Австрийский комендант сердится и не понимает, почему мы до сих пор его не поймали. Ведь в Сёрваренгере едва наберется 9 тысяч жителей. Как же ему удается скрываться?» – спрашивают там в Осло. «Рейсхерм, комиссар, сам тербован. Вероятно, какая-то военная кампания против русских в районе Мурманска». «А ну че, вы что, спятили? Говорите тише». Начальник в один прыжок оказался у двери, приоткрыл её и высунул голову в коридор. Кнутсом вздохнул. Я заверил коменданта, что полиция прикладывает все силы, но нам не хватает ресурсов. На нас висит не только расследование убийства, но и розыске пропавшей реликвии, так что у нас просто нет времени на всё. Какая глупость! Начальник стал пульсом от гнева. Ваши полномочия не входят делать подобные заявления, тем более, когда они не соответствуют действительности. Вы должны немедленно заверить коменданта, что полиция делает всё, абсолютно всё возможное, чтобы поймать шпиона, и все доступные ресурсы пущены в ход. Ленсман снова вздохнул. Да, но выяснилось, что комендант и сам не прочь её найти. И если он приуспеет, то и Коннор, разумеется, станет своего рода трофеем, который он, возможно, преподнесёт какому-нибудь берлинскому музею, а может быть, даже Начальнику полиции дважды повторять было не надо, он сузил глаза. «Хотите сказать, вам известно, где икона?» «Нет, нет, к сожалению. А на днях я долго беседовал с комендантом и, похоже, проговорился». «А ну? Я, видимо, сказал, что вечер после убийства священника, когда я осматривал церковь, икона была во внутреннем помещении, висела на большом железном крюке, который кто-то пытался вырвать из стены». Не скрыл я и того факта, что другие менее ценные изображения также исчезли уже после произведенного мной первичного осмотра. И поскольку офицер, бывший моим напарником, уже подал мне письменный рапорт, согласно которому вы с ним осматривали местное преступление на следующий день, то картина, получается, для вас неблагоприятная. «Что за бред? На что вы тут намекаете?» никакого уважения к начальству. Но, разумеется, мы забрали остальные картины, когда выяснилось, что икону украли. Они находятся здесь в кирке, неси на складе. Ну да, две-три самых хлипких я забрал домой, чтобы они хранились в тепле и сухости. Но тут до начальника полиции, кажется, дошло, как подозрительно выглядит это объяснение. Я тут подумал, Ленсман спокойно посмотрел на шефа, чтобы эта история не выставила вас в дурном свете, может, стоит отослать в довую сыном на юг. Расследование убийства священника и пропажи иконы на время прекратить, а все силы бросить на поиски шпиона, человек, который угрожает сорвать немецкие планы, возможно, крайне серьёзные. Ради такого дела я готов сказать, что иконы уже не было на месте, когда я осматривал церковь. К тому же, может выяснится, что за убийством священника тоже стоит шпион, который украл все ценности. Тогда у нас на руках окажется одно дело, а не три, и никто не сможет придраться к тому, как мы проводим расследование качачуш. Думал Ленсман, внешне являя пример самозабвенной преданности и благоговения, но ну, не может же в такое проглотить. Однако он был доволен тем, как выстроил аргументацию. Но весь вечером того дня, когда произошло убийство икона уже не было. А вы разве не написали об этом в рапорте? Дайте на него взглянуть, он где-то здесь. Начальник полиции перебрал несколько документов, лежавших на столе, и тут же нашёл нужный. Нет, должно быть, я ошибся, но я же ясно помню. А для вас будет гораздо удобнее расследовать одно дело вместо трёх. На юге у своих дава быстро успокоится, при условии, что сын будет с ней. Они действительно ничего не знают эти двое. Давление срабатывает только с теми, кому есть что скрывать, а им скрывать нечего. А можете мне поверить? Аленс вдруг чуть был не рассмеялся. Начальник полиции развернул кресло к окну, за окном виднелось роскошное деревянное здание партии Национальное единство. Там находились его добрые друзья и сторонники. Он прекрасно понимал, что предполагаемое разоблачение орудующего на верном ему участке шпиона заметно возвысило его в их глазах. Вы правы. Я весьма вам благодарен за то, что вы обратили внимание на прискорбную ограниченность наших ресурсов выглядел шеф при этом так, словно хлебнул уксуса. Ленцман рассыпался в ответных благодарностях за проявленное начальством понимание, за подписание произных документов для вдовы и сыном, который он предусмотрительно заполнил заранее, за мудрое руководство полиции сёр Варганера. Выходя из кабинета, он чуть ли не пританцовывал, но понимал, что только что нажил себе врага, и что его дальнейшее пребывание в Пасквике теперь под большим вопросом мотоцикл нашёлся не скоро. Ленсман не бросил поисков убийцы, и президент полиции это понимал. Ленсман предположил, было объявить мотоцикловороз в розуск по радио и через газеты, но ему было отказано. Когда он взялся за телефон и стал обзванивать по очереди всех ленсманов и все полицейские участки. Наконец, когда он уже готов был сдаться, позвонил офицер из Харстада. «Слышал, вы разыскиваете темно-зеленые мотоциклы «Индиан» 23-го года выпуска с коляской». «Да? А вы что-то нашли?» «Ну, это не точно». Ленсман живо представил себе, как офицер сидит и чешет в затылке. Поступило обращение со склада на улице Хавгента. Хозяина склада зовут Миккельсон. Несколько недель назад кто-то оставил ему мотоцикл. Но записи о регистрации нет. Ребята пришли с утра на работу, а он стоит себе среди старых колясок, тележек и прочего списанного хлама. Этим складом пользуется департамент снабжения, а они любят все регистрировать, даже то, что ничего не стоит. Так вот, мотоцикл зеленый, очень побитый, весь в царапинах, написано на нем «Индиан». Коляски нет. 23-го года? «Да как же я, мать вашу, разберу?» Офицер, видимо, ожидал большей признательности, и Ленсман поспешно рассыпался в благодарностях. Они условились, что Ленсман придет и сам осмотрит мотоцикл, а до тех пор он будет на складе под замком. Но возможность съездить в Харсет представилась только к концу мая. Ехать к Нюдсен должен был в свободное от работы время и за свой счет». Розыски шпионы набирали обороты, как и переброска немецких войск по норвежской земле. Причувствие надвигающихся грандиозных событий висело в воздухе, словно густой туман. В Россию вторгнутся с двух сторон, с юга на Ленинград и с севера на Мурманск. И дальше солдат уже селят в частные дома. Едва ли во всем сёр Варнергере найдётся хоть одна семья, которую не затронуло происходящее. Но человека обернулись иллюзии, тонкой плёнкой, за которой скрывались произволы и беспорядочные преследования отдельных людей. Все силы Ленцмана уходили на то, чтобы сдерживать поток творящихся несправедливостей. В конце концов у него выдали свободные выходные, и он взял билет на корабль компании Хургруттен. Поиска должна была занять чуть больше суток. Никаких кают по деньгам он, конечно, мог бы себе это позволить, но все приличные места были заняты немцами. Еду Ленсман взял также с собой, поскольку в ресторан было не пробиться. Да и дорого. Он нашёл себе место в салоне, поставил дорожную сумку, положил на неё пальто и вышел на палубу. Ленсман стоял и смотрел за борт на расходящиеся веером волны, когда его вдруг осенило. Он понял, как убийца со своим мотоциклом добрался до Харстада, в опот всех понатыканных немцами блокпостов, но, конечно, по морю, вероятно, на рыбацкой лодке или на маленьком грузовом судне. Наверное, можно это судно найти, но чего ради? Ленсман упал духом. Повсюду не хватало еды, простые люди, как и немцы, тоже порой вольно обращались с законом. Ну, получил какой-то моряк или рыбак несколько лишних крон, от одиночки, который хотел, чтобы его и его мотоцикл незаметно перевезли на юг. Разве это преступление? К счастью, на пристани в Харстеде его встретили, а то бы Ленсман не знал, куда податься. По северонорвежским меркам Харстед — крупный город и транспортный узел. От нахлынувших впечатлений в голове у Ленсмана загудело. Вершины гор вокруг города были ещё припорошены свежим снегом, а в долине среди каменных домов было тепло, как летом. Ленсман всё сравнивал с Киркиным и удивлялся: другой климат, другие уличные звуки, пропойство народу и все куда-то торопятся. А, увидев чёрную офицерскую форму, он с облегчением улыбнулся. Спасибо, что нашёл для меня время. У вас тоже ведь работы по горло. Ну, офицер удивлённо посмотрел на Ленсмана. Ну тебе что нехорошо? Ты часом не перегрелся? Зайдём в контору на чашку кофе или перекусить. Тут поблизости есть несколько кафе. Про качество ничего не могу сказать, день на день не приходится. Олегсон, по правде сказать, чувствовал себя скверно, но терять драгоценное время было нельзя. У него был обратный билет на пароход, отходивший в тот же день поздно вечером. Ленсман решил, что когда он немного разомнется, недомогание пройдет. Это наверняка из-за того, что он плохо спал. Всего несколько часов в салоне на полу, подложив под голову сумку и укрывшись плащом. Теперь мышцы ныли, особенно в шее, и мучили приступы острой головной боли. Лучше покончить с делами до того, как он рухнет на стул в кафе. Склад находился на одной из самых оживлённых улиц Харстада. За запертой дверью оказались груды всякого оборудования. Большинство вещей были уже очень старыми, а кое-какая военная техника явно происходила из списанного британского имущества, которое когда-то отняли или украли. Определённо лучше сначала заглянуть в контору и попросить разрешения пройти на склад. У нас тут в Харстаде снабжением заведует руководитель хирда хочун не упустит случая пожаловаться. Сам понимаешь, отношение с государственной полицией у него лучше некуда. Мы у себя даже кашлянуть не можем, чтобы ему не доложили. Я его предупредил, что ты разыскиваешь саботажника, который, возможно, бежал через Харстет. А никакого не саботажника, а подпольщика, шпиона, а возможно, подготовленного в России или имеющего отношение к силам сопротивления в Норвегии. А вот зараза, неуж ты из этих. Офицер сплюнул Как и многие в северной Норвегии, он обращал свой гнев больше на русских, чем на немцев. Но как бы там ни было, поговорить с начальником снабжения надо. По узкой наружной лестнице они поднялись на второй этаж. Департамент снабжения располагался в конце темного коридора, пропавшего краской и моторным маслом. Ренсмен оттошнило и ничего особенного от разговора с руководителем Хирда он не ждал. Собственно, беседа больше походила на рутинный безглюдей допрос, и ничего интересного Ренсмен не узнал. Им выдали ключи, молодой недружелюбный складской рабочий отвёл их на склад и показал мотоцикл. Битый хлам да и только. Когда вы с ним закончите, пустим в утиль, не ремонтировать же это старое дерьмо. Мотоцикл действительно был индианом, тонкий, узкий, багажник не предусмотрен, боковые сумки тоже. Аленсман наклонился, чтобы рассмотреть бук машины, От крепления коляски оставались чётко отмечены, спросил не оборачиваясь. Его в такую виде нашли, коляски не было? Голос рабочего изменился, звучал тоньше и спокойнее. Была бы коляска, я бы так и сказал. Значит, про дна коляска, подумал Ленсман. Или ушла на чёрный рынок, идти по этому следу дальше не имело смысла. Коляску наверняка выпотрошили, вычистили и перекрасили. А Ленсман провёл рукой по албу и почувствовал, что лоб горит. Не возражайте, если я пройдусь по складу. Просто хочу убедиться, что коляски тут нет. И рабочие, и полицейские были против. Одного ждали дела на другом конце города, другому пора было в участок навстречу. «Справлюсь сам», — просил Ленсман, — «или вы мне не доверяете? Боитесь, что рванул в Киркенес на чем-то из этого барахла?» Они помялись, но в конце концов ушли и оставили его одного. Офицер обещал вернуться часа через два и отвезти иногороднего гостя в одно неплохое кафе. Ленсман так ничего и не нашел. Удача не шла ему в руки, хотя он и обнаружил за сиденьем мотоцикла небольшой тайник. Тайник оказался пуст, как он и предполагал. Впрочем, за недели, прошедшие со дня убийства священника, Кнутсон уже успел понять, что имеет дело с расчетливым, холоднокровым и терпеливым убийцей. С человеком способны мы на решительные поступки и на долгое ожидание. Он не упускает возможностей и почти не оставляет следов. Жара на складе тем временем сделалась невыносимой. Чтобы освежиться, Ленсман вышел на площадь, Он спустился на землю возле каких-то больших ящиков, подписанных с тур и ножки. Угледобывающая компания Шпицберген-Свеа. У него уже не было сил встать, не то чтобы поднять голову. Он так и сидел на корточках, опустив подбородок на грудь. Можно было подумать, что он спит. Капли пота стекали по вискам. Он смотрел на шагающие по гравию ноги, и никто его не беспокоил пока на склад по делам не пришла фру Хальверс